Глава 19. Солнце уже заходило за тарец соседнего дома, когда в дверь Маркуса постучались. Открыто. Мистер Хейс, высокий мужчина с глубокими проплешинами на висках, еле помещался в проёме. Вы хотели меня видеть? Не дождавшись ответа, он перешагнул порог. Хотел? Не понимая ничего, Хейс обернулся. Мужчина замешкался, ожидая, что Маркус вспомнит, что он вообще хотел, но не дождавшись его прозрения, продолжил. Сара сказала, что вы искали меня. Так это вы, управляющий домом? Как видите, я удивительно, что раньше я вас не видел. Где вы были всё это время? Простите. Лестница в доме скрипит, лак с полов сошёл. Хей спошаркал по старому полу, и правда, сошёл согласился управляющий. Какой-то странный тип, подумал Маркус. А где он был на момент убийства? Не здесь ли? Ну так что? Ждём спонсирования, мистер Хейз. За что интересном и платим налоги. По правде сказать, я каждый день задаюсь тем же вопросом. Мужчина посмотрел на Хейза, оглядел комнату, поджал губы, причмокнул и устало вздохнул. Но государству лучше знать, как сдирать с нас последнюю шкуру. Я вот хотел купить себе новую машину, но налоги такие, хоть не покупай. Маркус терпеть не мог разговорчивых людей. И налоги, позвольте, за воздух, то есть за вредность, за вредность выхлопа авто. Вы только представьте. Я представляю, да. Хейс всматривался в него. Пусть говорит, думал он, чем дольше этот управляющий будет нести всякую чушь, тем лучше он сможет его разглядеть. Маркус мог всё разглядеть в человеке: по одному лицу, по повадкам и жестам, по рукам. Странные у этого управляющего руки, совсем не рабочие, подумал Хейс, хотя он же управляющий, а не плотник. Он набирает рабочих, значит, нормальные руки. Маркус запутался в ворохе мыслей. Но если вы предъявляете такие требования к автомобилям, так запрещайте ездить на таких машинах совсем. Однако нет, загрязнять воздух можно, только за деньги. Управляющий посмотрел на Хейза и, не увидев никакой заинтересованности во взгляде, спросил: "А у вас какая машина?" "Опель Омега", ответил Хейз. "Старая. Это ж сколько получается ей 15, немало". Маркус молчал и смотрел на мужчину. Тот молчал и смотрел на него. — Ну, это все, что вы хотели спросить? — Нет, не все, — вспомнил Маркус. — Я вчера потерял ключ. — Опять? — Что значит «опять»? — Это уже третий ключ, мистер Хейс. Мне даже копию сделать не с чего. Управляющий развел руками. Остается только поменять замок и вручить вам новый комплект. — Подождите, — Маркус подошел ближе. — Когда это я терял ключи? — Дайте-ка вспомнить. Мужчина постучал пальцем по надутым губам. «Дайте-ка взглянуть, у меня все записано в моем журнале». «В журнале?» «Естественно, в домовом журнале». Он раскрыл журнал, что держал под мышкой. Маркус только сейчас заметил его. «Ключ, между прочим, собственность дома», — управляющий уткнулся в записи. «И если вы сняли эту квартиру, даже на длительный срок, это не дает вам право терять ключи», — бормотал он, не отрываясь от журнала. «Ключ». Так, секундочку. Вот, первый ключ вы потеряли 3 месяца назад, точно, ещё весной. Я записал. Так-так, второй в начале лета, ещё и месяца не прошло. И третий, запасной, который я, между прочим, должен хранить у себя по всем правилам пожарной безопасности, вы потеряли сейчас. Он захлопнул журнал и засунул его обратно под мышку. Не может этого быть. Маркус хотел было потянуться за журналом, но передумал и засунул руку в карман брюк. А теперь извольте посмотреть вот сюда. Управляющий открыл дверь. Вы видите это? Маркус не понимал, что ему надо было видеть. Здесь уже когда-то меняли замки, да вас, всю дверь раздробили. Ещё одной смены она не выдержит. Мужчина просунул мизинец в щель между замком и дверью, высыпав оттуда скопившуюся древесную труху. А чтобы поменять дверь, нужно писать заявление в управляющую компанию, вызывать людей, он вздохнул. В общем, дело это совсем не быстрое. Может, вы всё же постараетесь его найти? Маркусу было глубоко всё равно, поменят ему замки или нет, он жил бы и так, да хоть совсем без двери. Хранить ему было нечего. Всё, что он когда-то имел, осталось в прошлой жизни, в том доме, который он никак не хотел продавать. Те стены до сих пор не отпускали его. Он помнил каждый угол, каждый сантиметр своего дома, каждую вещь, купленную женой. "Тебе нужно выставить дом на продажу", слышал он голос Криса. "Ты всё равно в нём не живёшь. Решайтесь, мистер Хейс", вторил брату риэлтор. "Спрос на рынке уже превышает предложение. Мы продадим его по очень выгодной цене. Что скажете, мистер Хейс?" "Мистер Хейс. Мистер Хейс. Мистер Хейс." Управляющий домом настойчиво смотрел на него. Призраки брата и мужчины с релторским бейджем на шее постепенно растворялись в пространстве. Перед Маркусом стоял всё тот же управляющий, всё так же говоря о ключах. "Что?" хейз приходил в себя. "Может, вы всё же найдёте ключ?" "Хорошо, поищу", сказал он. "Вот и славно". Управляющий собрался уходить. "Кстати, насчёт замков", остановил его Маркус. "В соседней квартире они целые" Вон в той, мужчина указал на дверь напротив. Именно в девятой квартире. Маркус, не отрывая взгляда, смотрел на управляющего. Какой всё-таки странный тип, думал он. Да, замки там в порядке. Значит, дверь не выламывали и замки не вскрывали? Вы же сами знаете, что нет, совершенно спокойно ответил управляющий. Я? А разве не вы вызывали полицию сегодня утром? Значит, вы в курсе. Конечно, он хлопнул по журналу. Не каждый день такое происходит. Может, вы знаете, кто здесь жил? А вот этого я не знаю. Квартира почти всегда пустовала. Её могли сдать? Почему бы и нет. Разве это происходит не через вас? Как видите, не через меня. Разве вы заселились через меня? Съёмом занимался мой брат, и разговаривал он, скорее всего, с риэлторами. Кстати, там внизу полиция опрашивает жильцов. Сейчас и сюда поднимутся. Приехали, значит. Боюсь, теперь зачистят, управляющий вздохнул. В общем, ключ вы всё-таки поищите. Подождите, остановил его Маркус. Что-то ещё? Вы не знаете, часто ли сюда приходит Джеррими? Зимерман секунды 3 молча смотрел на Маркуса. Сын миссис Нодбик, наконец вспомнил он, Да, какой-то он, вам не кажется, подозрительный? Именно. Вы считаете? Управляющий нахмурился. Так с первого взгляда понятно. Вы его видели? А вы нет? Квартиру здесь снимает только Хелен. Если он приходил в гости, ничего страшного, а если он здесь живёт, его нужно внести в договор. Мне бы не очень хотелось, чтобы он здесь жил, но вы понимаете. Понимаю. Так, когда вы говорите, он приходил? Он сейчас у неё? Правда? Управляющий ещё больше нахмурился. Я с ним только что говорил. Говорили? Земерман почесал подбородок. И как он? Да как и все они под этим самым, думаю, да. Нехорошо. Мне такие здесь не нужны. Украдёт ещё что-нибудь или ещё хуже, убьёт кого-то. Вы полагаете? управляющий приподнял одну бровь. «Я полицейский. Моя профессия, полагать». «Да, да. И что он вам сказал?» «Да особо и ничего. Мычал что-то себе под нос. Хелен не дала нам нормально поговорить». «Нехорошо», — протянул Зиммерман. «Такие соседи мне здесь не нужны. Я же без него ее заселял». «Понимаю». «Ну ладно», — он еще раз хлопнул по журналу. «Разберемся». Затем дернул за ручку двери и чуть не врезался в стоявшего за ней Криса. «Мое почтение», — поздоровался он с полицейским, — «мистер Зиммерман», — Крис кивнул, — «если вспомните что-то еще, звоните», — сказал он и вошел. Мистер Зиммерман спускался вниз, продавливая под собой скрипучие доски старой лестницы. Кристофер закрыл дверь, Маркус выжидающе смотрел на брата. «Как твои дела?» — спросил Крис с каким-то непонятным сочувствием. Засунул бы он куда подальше своё сочувствие, думал Маркус. И как только полиция держит у себя таких вот чувствительных особ. Фотографии принёс, буркнул он. Маркус, прекрати меня жалеть. Это всё из-за Кэтрин, не так ли? Это всё из-за того, что я полицейский. Этим есть кому заняться, Марк? Дай мне фотографии, сказал Хей с послагам, протягивая дрожащую руку. Кристофер вздохнул, достал из внутреннего кармана пиджака конверт из обёрточной бумаги и передал его брату. Может, теперь ты отдашь мне фотографии Кэтрин? Откуда ты? Я их видел. Это не равноценный обмен. Ненормально держать фотографии мёртвой жены в прикроватной тумбе. Нет, не так. Ненормально держать фотографии трупа жены в прикроватной тумбе. У тебя хоть другие её фотографии есть? Зачем «Я и так ее помню». Маркус сел на кровать, открыл конверт и высыпал на белый пододеяльник все фото, стал раскладывать их в нужном ему порядке. Жертва на них лежала в той же позе, что и была перед Хейзом, только ракурсов было больше. Лицо, ноги, фото рук. Что-то удалось узнать? В квартире был обыск, ни одной зацепки, почти никаких следов. Похоже, квартира была не ее. Я так и думал. Выяснил что-нибудь ещё? Почти ничего. Следов насилия нет. Её фото и отпечатки пробивают по базе. Так как она умерла? В её крови обнаружили транквилизаторы и снотворное. Возможно, самоубийство. Мне нужно осмотреть квартиру. Весяков у нас и так хватает, Марк. Это дело скорее всего закроют. Если бы её по голове чем-то ударили или она съёкся. Прости, я хотел сказать, если бы её задушили, например, Не подбирай слова. В общем, анализ крови противоречит криминальному характеру смерти потерпевшей. В общем, вы опять не хотите работать. Ключи принёс. Я пришёл опечатать квартиру. Сначала ты дашь мне её осмотреть. Ключ прокрутился на два оборота, замок щёлкнул металлическим затвором, и Маркус толкнул дверь от себя. Ну и что ты хочешь здесь увидеть? Кристофер пропустил брата вперёд. Тёплый свет заходящего солнца наполнил комнату, освещая все предметы у стен, как и сами стены, как и всё, что было здесь. Квартира пропахла сыростью и застоялой пылью, навишей над ними тысячей мерцающих песчинок. Маркус тщетно пытался всё разглядеть. Та же мебель, что и на фото, что и была утром, тот же диван, На полу возле дивана лежала та самая женщина. Раскинув волосы и руки, она смотрела в потолок своим стеклянным, заледеневшим взглядом. Её ноги также торчали из-за дивана, недвижно, окаменело. Маркус взглянул на Криса. Тот спокойно смотрел на него. Ну что, пройдёшь или ты уже всё посмотрел? Хейс зажмурился и потёр глаза. Пальцы его опять онемели, их покалывало от холода. Под ногами заскрипел мокрый снег. Мне так жаль, что всё так получилось, говорил Кристофер, стоя перед ним уже в зимней одежде. Холод проходил через открытые двери, занося снег в их старый дом. В дымном тумане, раскинув руки на полу лежала его Кэтрин. Маркус не мог пошевелиться. Его тошнило от запаха яблок. Снег покрывал её ноги, тело и лицо. Вокруг всё так же суетилась полиция, и Раслен щёлкала фотоаппаратом, будто оружейным затвором. Щелчки эти отдавались в затылке, вспышка камеры слепила глаза. "Что с тобой?" Маркус слышал голос брата откуда-то издалека, гулким эхом, нечётким шумом. Голос становился всё чётче и громче, голос почти кричал: "Маркус!" Подходил к нему ближе, пробиваясь сквозь стены, сквозь туманную снежную мглу. "Марк!" Его трясли за плечо. Так, всё. Кристофер выволок брата Запорог злосчастной квартиры и захлопнул перед ним дверь, вырвал ключи, закрыл замок, достал из кармана красную ленту и крест на крест опечатал квартиру. Маркус смотрел на свои ботинки. Снег с них почти сошёл.